Глава двадцать третья. Сирена овладела паника. Скорость пришлось бавить, потому что она уже пару раз потыкалась о кочке, да и в целом продвигаться по снегу было сложно. Сирена хоть и держала перед собой вытянутые руки, чтобы избежать препятствий, то дело натыкалось на деревья. И все равно продолжала углубляться в тьму, повторяя типичную ошибку жертв. Страх мешал ей мыслить здраво. Она напрягла слух, уверенная, что вот-вот услышит приближающиеся шаги и даже могла их себе представить. Быстрые, тяжелые. Мужчина в кепке шел за ней. Сирена старалась не шуметь, но справиться с одышкой ей оказалось не под силу. Из легких вырывался хрип, сдержать его было невозможно. Сирена ударилась лбом о ветку. От боли по всему лицу остановилась. Нащупала на голове что-то липкое, кровь. Но это происшествие помогло Сирене осознать, что ее преследователь тоже бродит в темноте. И ни за что не найдет ее без фонарика. Она притаилась ещё в убежище во тьме и постаралась вдыхать и выдыхать только через нос, чтобы унять одышку. Через некоторое время ей удалось замедлить дыхание. Ничто вокруг не указывало на человеческое присутствие. Лишь ветер время от времени шевелил лапой елей. Сирена шарила по земле вокруг, пока не нашла ветку, которая показалась ей достаточно крепкой, и стиснула ее в руках, чтобы отбиваться — если услышит приближение мужчины. На этот раз она не торопилась радоваться победе. Но рассудилась, что если сможет продержаться долго, преследователю придется отступить. Ему нет смысла оставаться здесь, не зная, где она. Кровь испачкала ей волосы, струйками стекала с на глаза. Видимо, придется дождаться рассвета. Вот только холод и неподвижность усложнят дело. Мороз уже проникал сквозь куртку и забирался под одежду. Пальцы ног они мели. Несмотря на это, а также на боязнь сглазить и осмотрительность, которую она соблюдала до недавних пор, мозг привыкал к мысли о том, что ей удалось спастись. И в это мгновение старая Нокия снова зазвонила. Сирена совсем забыла о проклятом мобильнике, а теперь он ее выдавал. Она достала его из кармана, собираясь забросить подальше, но потом передумала. «Телефон может послужить уликой». Чтобы заставить его замолчать, Сирена вытащила батарейку и брала его обратно в куртку. Но уже не была уверена, что нескольких нот рингтона не хватило, чтобы определить, где она находится. Она встала и направилась дальше вглубь леса. На этот раз с размеренным шагом и зажатой в руке веткой. Сирена забралась на холм, и деревья вокруг поредели. Подняв голову, она впервые увидела звездное небо. Снег стал глубже, и ноги в него проваливались. Она пробрела в темноте около сотни метров, когда заметила, что земля под ее ботинками изменилась. Асфальт. Появление дороги могло означать «все или ничего». Сирена обернулась, пытаясь понять, одна ли она. И услышала хруст хвороста. «Нет, не одна». Ей захотелось кричать. Она была измотана и не знала, сколько еще сможет продержаться. Похоже, в отличие от нее, преследователь хорошо натренирован. Он явно привык передвигаться по пресеченной местности. Итак, сирена, по крайней мере, получила подтверждение, что он из местных, возможно, охотник. Только сейчас она осознала, что стала добычей. Икры сводила судорогой. Легкие горели каждый раз, когда она вдыхала ледяной воздух. Она упала ничком. Ветка, которую она держала в руке, сломалась. И в ладонь вонзилась щепка. Сдерживая крик боли, сирена схватила за запястье, «Не в состоянии больше пошевелиться». «Ей конец». Сирена закрыла глаза. Снова открыв их, она увидела нечто неожиданное. Две фары постепенно приближались к ней издали. Она поняла, что лежит посреди проезжей части. Опершись на одно колено, сирена с трудом поднялась, не сводя взгляда с двух увеличивающихся огней. «Это не может быть зеленый Opel», сказала она себе, пытаясь различить цвет или модель машины. Это оказалось малолитражкой, похуже белой, хотя Сирена бы за это не поручилась. Водитель начал бешено сигналить. Сирена не знала, как это понимать. Наверняка он ее увидел. Она замахала руками и заковыляла к машине. Если преследователь у нее за спиной, он вот-вот может броситься на нее и затащить обратно в лес. Сирена уже представляла, как лежит на животе, а непреодолимая силу, уволакивает ее прочь, держа за щиколотки, пока она не исчезает в темноте и зарослях. Но этого не случилось. Малолитражка остановилась в нескольких метрах от нее, не выключая двигателя. Водитель открыл пассажирскую дверцу. Залезай! трапливо сказал женский голос. Сирена доверчиво двинулась к машине и сумела забраться в салон и быстро закрыть дверцу. Девушка за рулем даже не посмотрела на нее. Она сосредоточенно вглядывалась в лобовое стекло и была напряжена. Переключила передачу. И резко дала по газам, намереваясь немедленно уехать. Сирена обернулась, чтобы посмотреть заднее стекло и еще раз проверить, гнались ли за ней. Но кроме красного ореола фар никого не увидела. Что тебе в голову взбрело?» — Упрекнула ее девушка с короткими волосами. Сирена была в шоке, но все равно смотрела свое лицо. Оно казалось до странности знакомым. Флора с трудом выговорила, она вне себя от изумления. «Надо поговорить», — коротко отозвалась бывшая воспитательница.